Это нереально. Настоящий профессионал всегда находится в состоянии оперативного включения, наставительно сказал начальник, постоянное наблюдение, анализ ситуации, контроль, готовность. Писатель, к примеру, всегда писатель. Работает 24 часа в сутки, даже когда не пишет. Так и у нас с вами. Мы не можем себе позволить в этом кабинете быть правоохранителем, а за его дверями стать простым прохожим, посетителями ресторанов, зрителями в кино. Такие превращения не для нас. Так мы себя и так ментами чувствуем даже в сортире, Санчук сказал: "Грубовато но точно такую же фразу в утренних новостях выдал высокий чиновник их ведомства поэтому она была воспринята как цитата корнилову пришлось на другой конец земного шара уезжать чтобы развеяться мне бы такую же богатую жену почему же по делу синявиной где почти половина нашего отдела проходит В качестве свидетелей никто ничего особенного не заметил, спросил подполковник. Кстати, вы уже ввели Корнилова в курс дела? Да, то есть только собираюсь. Ладно, через час жду вас обоих в своем кабинете. Савчука с докладом о ходе расследования Корнилова со свежей головой и свежими мыслями. «Что это такое?» — подполковник указал на фигурку Тануки. «Сувенир из Японии», — ответил Корнилов. «Японский оборотень». «Оборотень?» — удивился начальник. «Этого нам еще не хватало. Уберите сейчас же и за работу». «Вообще-то он классный мужик», — сказал Санчук, обращаясь к тонуке принявшему уже образ толстого японского мальчика в бейсболке. Но, как любой начальник, несколько зануден, значит так, ввести в курс дела. Глава четвертая. Отныне я буду вести такой же образ жизни, какой вел великий маркиз Монтуанский после того, как поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина. А именно, клянусь во время трапезы обходиться без скатерти, не резвиться с женой и еще чего-то не делать, точно не помню, но все это входит в мою клятву до тех пор, пока не отомщу тому, что нанес мне такое оскорбление. Курс этого дела был темен и неясен. Труп Людмилы Синявиной на третий день после свадьбы нашла дворничиха между гаражами инвалидов внутри жилого квартала. Убитая девушка лежала на животе, уткнувшись лицом в руки. Она будто пыталась спрятаться от страшной опасности, как прячутся маленькие дети, то есть старалась всеми силами не смотреть на нее, но это ее не спасло, на шее девушки зияла рваная рана.